Глава 22. Вещи царской семьи, найденные на Руднике. Выводы. Вот что было найдено на Руднике в урочище Четырёх братьев. Большая часть этих предметов с 10 февраля по 18 декабря 1919 года подвергалась экспертизам через врачей, оптиков, ювелиров, сапожников, портных, торговцев. Первое. Образ Святого Николая Чудотворца. Второе. Образ святителей Игурия, Авива и Самона. Третье. Образ Спасителя. Образы хорошей работы, они сильно пострадали от ударов в самый лик изображений. Сзади у них были подушечки для ношения на груди. Подушечка сохранилась в исправности у третьего образа. Теглева и Эрсберг удостоверили, что эти образа принадлежали детям. Образ Николая-чудотворца Ольги Николаевни. Обычно эти образа висели у их кроватей. В дорогу они надевали их на себя. Четвертое. 30 кусочков эмали от этих образов. Пятое. Три металлические пластинки от одного образа. Однородные пластинки имеются и у трёх указанных выше образов, но эти пластинки новее лечены и принадлежат к четвёртому образу. Они слегка закоптили от огня. Шестое. Серебряная рамочка от образа Эта рамочка по ее величине не могла принадлежать трем указанным образам и не могла иметь трех указанных пластинок. Она относилась к пятому образу. Теглева и Эрсберг показали, что в такой рамочке был один из образков императрицы. Рамочка слегка пострадала от огня. Седьмое. Два кусочка цинка от образа. Тутэльберг показала: я вижу два цинковых обломочка со следами краски на них. Я хорошо знаю, что у её величества были такие простые маленькие образки из цинка. Восьмое. Кусочки белого воска, кусочки красного воска и часть стеариновой свечи. На мётке находил в Ипатьевском доме белые восковые и стеариновые свечи. У охранника Ивана Старкова из числа царских вещей были найдены свечи красного воска. Коммердинер Волков показал. Свечи красного воска были у них в обиходе в Тобольске. Им такие свечи доставлялись из монастыря и из собора. Девятое. Портретная рамочка. Она сделана из настоящей кожи, внутри обложена шелком. На ней имеется клеймо «Обор». Эдуард Аккерман, Берлин. Вместе с ней найдены обрывки фотографической карточки, нельзя понять её изображение. Свидетели Жильяр Гипс, Теглева Эрсберг занотти показали, что таких рамочек было много у царской семьи, обычно они брались с собой в дорогу. Тутельберг показала, что в такой рамочке был у государя портрет государыни. 10а военский значок. Этот значок сделан из серебра, покрытого золотом. Одна его сторона покрыта белой и тёмно-оранжевой эмалью. На обратной стороне выгравировано 1803 17 1903. Свидетели показали тегляво, этот значок принадлежит государю Н. Эрсберг значок безусловно государыни она его носила на браслете Тутельберг этот значок принадлежит её величеству её величеству он был поднесён командиром уланского полка Орловым а её величество была шефом этого полка одиннадцатая пряжка от мужского пояса офицерского образца свидетели показали Иванов государь в последнее время носил простой жёлтый пояс С пряжкой офицерского образца. Я вижу предъявленную мне вами пряжку от пояса. Я думаю, что от пояса государя эта пряжка. Такая же была у него на поясе. Гипс. Большая пряжка весьма вероятна, что от пояса государя, офицерского образца. Теглева. Медная пряжка от пояса мужчины похожа на пряжку пояса государя. Обвиняемый Якимов. Я думаю, что это пряжка от пояса царя. Она очень похожа на пряжку на его поясе. Мне кажется, что принадлежность её государю ясна. Эта пряжка подвергалась сильному действию огня. 12-я пряжка от пояса мальчика. Пряжка медная, хорошей работы, на ней имеется изображение государственного герба. Она была найдена вместе с застёжкой. Свидетели показали: Иванов. Я положительно признаю её за пряжку Алексея Николаевича. Именно она была у него на его ремне. Теглива. Пряжка от пояса мальчика это безусловно пряжка от пояса Алексея Николаевича. Так же категорически определяют её свидетели Жильяр, Гипс, Эрцберг, Тутельберг, Занотье, Волков, Каблинский и Битнер. Пряжка подвергалась сильному действию огня. 13. Две парные пряжки от дамских туфель с камнями. Свидетели показали тегливо две пряжки от туфель, это пряжки от туфель одной из княжон. У них у всех были такие пряжки на туфлях. Такие же, впрочем, пряжки были и на туфлях императрицы. Занотти Две пряжки от туфель совершенно такие же, какие были на туфлях у княжон и у государыни. Также показались свидетели: Жильяр Гипс, Эрцберг Тутельберг, Кабулинский, Битнер и Волков. Экспертиза определила: пряжки эти являются пряжками от дамских туфель. Они несомненно есть принадлежность хороших, дорогих туфель. Обращает на себя внимание сама работа пряжек. Гнёзда для помещения камней сделаны аккуратно, хорошо, и камни благодаря этому ещё держатся в гнёздах, несмотря на то, что как сами пряжки, так и камни подвергались очень сильному действию огня. 14. Пряжка от дамских туфель. Занотти показала Одна пряжка это от туфель, именно и такие пряжки были на туфлях у княжон и у государинь. Она подвергалась действию огня. 15. -е. Белый флакон с солями. 16. -е. Зелёный флакон в разбитом виде. Теглива Эрсберг, Тутельберг и Занотти показали, что такие флаконы с солями были в употреблении у княжон и у государинь. Они брали их с собой обычно в дорогу. Семнадцатое. Стекло от очков. Экспертиза определила его как оптическое стекло, бывшее в оправе. Свидетели показали. «Жильяр, предъявленное мне вами стекло напоминает мне стекло от очков Ее Величества». «Тутельберг». «Государыня в Тобольске носила очки во время работы». Её величество, вероятно, от слёз стала страдать глазами в Тобольске, и ей какой-то тобольский доктор назначил очки. Они были большие и в черепаховой оправе Коблинский. Государня в Тобольске при работе носила большие очки в роговой, кажется, оправе. Величина её стёкол была такая же. Эти очки ей приписал в Тобольске доктор Григорьевский. 18-е, оправа держатель от Пенсне. 19-е, два стекла от Пенсне. Экспертиза определила: оба стекла, судя по их величине и шлифовке у краёв, от одного и того же Пенсне. Оба стекла двояко выпуклые, что свидетельствует о том, что ими пользовался человек дальнозоркий. Свидетели показали Жильяр. Боткин пользовался иногда пенсне, причем оно было в оправе, только у переносица. Кобылинский. Предъявленные мне вами стекла от пенсне весьма напоминают своей формой стекла от пенсне Боткина. Боткин при чтении всегда снимал очки и пенсне. Он, очевидно, был дальнозоркий. Двадцатая. Искусственная челюсть. Жильяр, Гипс и Эрсберг показали, что доктор Боткин носил искусственную челюсть. Двадцать первое. Обгорелая маленькая щеточка. Кобылинский показал, что доктор Боткин всегда имел при себе маленькую щеточку для усов и бороды. Двадцать второе. Запонка от воротничка. Двадцать третье. Держатель для галстука. Охранники Проскуряков и Екимов удостоверили, что доктор Бодкин носил в доме Ипатьева крахмальное бельё. 24. Обгорелые части уничтоженных огнём корсетов. А шесть пар передних планшеток. Б боковые кости. В пряжки. Г застёжки и крючки. Д блочки для шнуровки. Экспертиза определила, что эти части от шести корсетов. А о качестве корсетов она говорит: корсеты были хорошей работы, оставшиеся со некоторых из пряжек, материя есть части резины подвязок, обгорелая материя в некоторых пряжках, материя самого корсета. Эта материя вязаная, она вязаная из шёлковой ткани. Свидетели показали тегливо.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 25. -е. Свыше 40 однородных кусков от предмета или нескольких предметов, уничтоженных огнем. Экспертиза определила. Эти предметы представляют собой части, сгоревшей в огне обуви. Здесь имеются части кожи, подошвы, пробки и вара, слившиеся в одну массу от огня. Вид этих предметов свидетельствует, что обувь это была механической обувью. Хорошие работы. Замечающееся в некоторых кусочках материя есть принадлежность именно этой обуви. Каковая материя употребляется при изготовлении обуви имеющей пробку, что также указывает само по себе на высокое свойство обуви. 26. Железный предохранитель при сапоге. 27. Семь мужских пряжек. Экспертиза определила, все эти пряжки, кроме самой большой, есть принадлежность или мужских брюк, или мужских жилетов. Последняя пряжка есть принадлежность жилета. Из них две парные. Все они хорошей работы, заграничной, кроме одной самой большой. Это пряжка русской кустарной работы. Двадцать восьмое. Спиральные пружинки. 29. -е. Пряжка. Эти пружинки и пряжки есть принадлежность мужских помочей, уничтоженных огнём. 30. -е. Две металлические пряжки. Экспертиза определила, что они обе относятся к дамским костюмам. Тутельберг показала, что одна из них от пояса или государни или княжон, тегло, что другая от пояса Демидовой. Обе пряжки сильно обгорели. Тридцать первое. Шесть пуговиц военного образца. На внутренней их стороне значится, что они изготовлены фабрикой Вундера в Санкт-Петербурге. Экспертиза определила. Все эти пуговицы хорошего сорта. Если они фабрики Вундера, то они вообще были не в употреблении, так как пуговицы этой фабрики были дороже других. Они пострадали от огня. 32-ю пуговицы и части их, тегливо Эрсберг-Туттельберг и Занотти, показали, что среди этих пуговиц были такие, какие имелись на рукавах блузочек княжон на подвязках императрицы, большие пуговицы от лилового костюма государыни. Пуговицы сильно пострадали от огня. 33-е крючки, петли, кнопки. Тегливая Эрзберг-Тутльберг и Занотти показали, что такие предметы ставило к костюмам княжон и государеней их портних-бризак. Все не сильно пострадали от огня. Бросается в глаза, что многие петли и крючки сильно вытянуты, иногда петля с крючком не разъединена. 34. Кусочки материй Среди них свидетели Теглева, Эрзберг, Туттельберг-Занотти, Жильяр и Кобылинский признали материю от костюмов княжон, государыни, Демидовой и Боткина. Резко заметно, что материя или грубо отрывалась от костюма, или иногда грубо отрезалась при помощи ножа. Многие кусочки ее полуобгорели. Кусочки сукна. Свидетели показали. Иванов. Иванов. Я вижу предъявленные мне вами кусочки обгорелого сукна. Я положительно думаю, что это остатки сукна от шинели Алексея Николаевича. Совершенно такого же сукна была и у него шинель. Каблинский. Я хорошо знал шинель Алексея Николаевича. Я вижу кусочки обгорелого сукна. Я думаю, что это куски от его шинели. Цвет сукна, его добротность и потёртость напоминают мне именно его шинель. Тридцать шестое. Кусочек материи защитного цвета. Чемодуров, при котором был найден этот кусочек, показал, что он отрезан от вещевого мешка наследника цесаревича. Тридцать седьмое. Кусочки свинцовой бумаги. Тридцать восьмое. Четыре гвоздя. Тридцать девятое. Использованный патрон от револьвера. Сороковое. Две медные монеты двухкопеечного достоинства свидетели показали. Иванов. Алексей Николаевич, как мальчик, любил собирать свинцовую бумагу, винтовочные и револьверные патроны. Таких вещей много было у него в карманах. Гипс. Он имел некоторые фантазии и собирал в Тобольске старые гвозди. Тегло. Я помню, он собирал свинцовую бумагу. 41. -е. Американский ключ от чемодана. Сорок второе. Части сумочки или портмоне. Сорок третье. Перочинный нож. Сорок четвертое. Безопасная булавка. Все эти предметы пострадали от огня. Сорок пятое. Осколки стекол. Некоторые из них, несомненно, от часов, рамочек. Другие от флаконов с салями. Сорок шестое. Драгоценный крест. Основной его металл платина. Он состоит из изумрудов, бриллиантов и жемчугов. Экспертиза определила: крест хорошей художественной работы. Он несомненно подвергался действию огня, на это указывает вид платины, а главным образом то, что имеющийся на одной из его игл шарик представляет собой сгоревший жемчуг. 47. Бриллиант. Его основной металл — платина, внизу — зеленое золото, он осыпан алмазами, вес его — 10 карат. Экспертиза определила. Бриллиант представляет высокую работу и, несомненно, является лишь частью другого украшения — подвес. Вид платины свидетельствует, что камень подвергался действию огня, но своих свойств и ценностей не потерял. Свидетели показали. Туттельберг. Я категорически опознаю и бриллиант и крест. Эти вещи принадлежат её величеству. Бриллиант подарок её величеству от его величества по случаю рождения одной из княжон. Крест подарок её величеству государыни императрицы Марии Фёдоровны. Занотти. Крест и бриллиант это безусловно государыни императрицы. Происхождение креста я не помню. Ей его подарил или государь Или государыня императрица Мария Федоровна. Большой бриллиант, подарок государя, кажется, при рождении одной из княжен. 48. Серьга Основной ее металл – платина, главный камень – жемчуг, меньший – бриллиант, застежка серьги – золотая. Экспертиза определила, эта серьга представляет собой прекрасную, высокохудожественную работу – жемчуг лучший по своим свойствам, действию огня серьга не подвергалась. Свидетели показали. Ежильяр. Я думаю, что это серьга государыни. У её величества были такие серьги, она их очень любила, и я часто снимал её величества, когда она имела их на себе. Гипс. Серьга безусловно государыни. Это были её любимые серьги, она часто их носила. Теглева. Серги и осколочки от них это безусловно Серги Государыни, которую она очень любила. Эрсберг. Серьга безусловно, Серьга Государыни. Это были её любимые Серги, с которыми она не расставалась, и, по-моему, она в них уехала из Стабольска. Тутельберг и Занотти, я мог представить лишь фотографические изображения Серги, они показали. Тутельберг Я вижу фотографическое изображение Серги. Я положительно утверждаю, что на этом снимке изображена одна из парных серёк её величества. Это были самые любимые серьги её величества. В них она приехала из Стаボルска. В заноте из предъявленных мне вами вещей и их изображений я могу опознать серьга также и её Эти серьги она любила и чаще других носила их. 49. Части жемчуга и часть разрушенного золотого украшения. Экспертиза определила: представляет собой настоящий жемчуг. Он подвергался действию огня, допустимо, что его части составляли некогда одну жемчужину. Крупные осколки свидетельствуют о том, что этот вид жемчуга также весьма высок по своим свойствам и ценности. Вполне допустимо, что эти осколки составляли одну жемчужину, парную к только что упомянутой Сергее.